Ангелы-космонавты В своей книге «Гость из бездны» Александр Казанцев теоретизирует о том, что часто упоминаемые в Библии ангелы в действительности являются пришельцами из космоса. Примечание. Казанцев отрицает свою причастность к подобной гипотезе равно как и авторство «Гостя из бездны». Произведение под таким названием написано ленинградским писателем-фантастом Мартыновым, 1962 год, но в нем не затрагиваются интересующие Джона Килля аспекты. примечание редакции. Британский уфолог Бринсли Тренч автор «Небесного народа» и Пол Майорик в «Пришельцах» поддерживают мнение русского писателя. Все они ссылаются на библейскую историю в книге «Бытия», глава 19, о том, как Лот, повстречав двух ангелов у ворот Содома, пригласил их в свой дом, где оба ангела поужинали, словно обычные люди. Кстати говоря, в Библии не всегда ангелы представлены в виде крылатых существ, хотя почему-то художники изображают их всегда с птичьими крыльями. Действительно, ангелы всегда описываются похожими на людей, хотя и владеющими сверхъестественными силами. Три ангела, три мужа, явились к Аврааму. Книга Бытия, глава 18 и ели и пили у него в доме. Листая Библию, мы видим, что во многих описанных в ней историях важную роль играют именно три мужа. Три человека нередко появляются и в рапортах о наблюдениях НЛО, что добавляет к тайне, связанной с ними, волнующую подробность. Майорик замечает, что церковь, не признавала духовной природы ангелов до VI века нашей эры. До этого теологи считали ангелов физическими существами. Ривент Вайнприут из Кобальта, Канада, считает, что в самой Библии и описания ангелов яствует, что они были разумными существами с другой планеты. Но, скорее всего, ангелы были разумными существами не с другой, а именно с нашей планеты, существами, похожими на нас, но являющимися совершенно другим видом. И хотя они и делят с нами нашу маленькую планету, однако отделены от нас теми мощными силами, которые получены ими от природы или от собственного разума. Необходимо также отметить, что ангелы, соответственно, Библии, часто были связаны с проблемой размножения человечества. Старая жена Авраама, давно уже перешагнувшая тот возраст, когда женщина способна рожать, тем не менее родила Исаака после визита трех ангелов. Книга Бытия, глава 21. Из этого следует, что существа, именуемые ангелами, свободно манипулировали такими проблемами, как жизнь и смерть. Они уничтожили садом и Гоморру, но они же вернули жене Авраама, Саре, способность рожать. Особенно важен для изучения апокалипсис святого Иоанна Богослова, последняя книга Нового Завета. После первого прочтения, Создается впечатление, что вся книга наполнена какими-то туманными и совершенно не поддающимися интерпретацией текстами. Но если попытаться вникнуть в них, избегая символической и религиозной трактовок, то новое значение древних текстов откроется перед вами. Например, в главе четвертой мы читаем «И вот дверь отверста на небе». И далее следует описание того, что открылось за этой дверью. И само место, и находящиеся там существа были похожи на то, о чем сообщал пророк Иезекииль. Это же касалось и престола, окруженного подобием стеклянного купола, и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. 24 существа в белых одеждах сидели вокруг престола и имели на головах своих золотые венцы. Пункт 4. Мы должны помнить, что люди, писавшие Библию, не обладали никакими техническими познаниями и были вынуждены описывать увиденные ими феномены теми терминами, которые были им знакомы и понятны. Таким образом, то, что они приняли за золотые венцы, могло оказаться шлемами неизвестной нам конструкции. В главе десятой Иоанн объявляет. «И увидел я другого ангела, сильного, восходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. Приведенная цитата звучит так, как будто описывалась пылающая заревом сфера, окруженная паром, облаком и разноцветными огнями, радугой, а также двумя лучами света или пламени, бьющими из нижней части объекта, столпы огненные. Известный астрофизик Морриса Джессап прослеживает связь между феноменом НЛО и религии в своей книге «НЛО Библия». «Были ли пылающие кресты и другие объекты, наблюдаемые в древних небесах, действительно божественными знамениями?» спрашивает автор, или же машинами какой-то неизвестной цивилизации. Знаменитый психиатр доктор Карл Юнг и астроном доктор Джек Белли также задают вопрос Не были ли древние сообщения об этих объектах совершенно изменены различными интерпретациями за долгие годы нашей истории? Безусловно, в библейские времена, когда люди повсюду искали доказательств существования божественной силы, все замеченные ими объекты в небе могли быть интерпретированы только под одним углом зрения – В наш век, во время войн, к таким объектам относились с большим подозрением, как к возможному оружию врага. Сегодня, когда космические полеты стали национальной целью двух мировых сверхдержав, появилась характерная тенденция относиться к НЛО как к пришельцам из галактики. Многие египетские и библейские источники поддерживаются и другими историческими документами того времени. Древние греки и римляне добросовестно фиксировали все странные вещи, наблюдаемые в небе. Ливий сообщал о призрачных кораблях, возникших в небе в 214 году до нашей эры. Плиний. Наиболее авторитетный из всех античных ученых пишет о нескольких случаях, когда на небесах одновременно зажигались три солнца. Пылающий крест появился в 312 году нашей эры над армией императора Константина, а войска Александра Македонского были охвачены паникой, когда два изрыгающих огонь серебряных щита пронеслись над их боевым лагерем. Свет настолько яркий, что, казалось, наступил день, неожиданно осветил в полночь Иерусалимский храм в 70 году нашей эры, во время праздника священного хлеба. Пророк Иосиф пишет о демоническом призраке невероятных размеров, который появился над городом 21 мая того же года. В этот день перед заходом солнца призраки появились над всей местностью, прилегающей к Иерусалиму. Боевые колесницы и войска шли через небо. Ученые и исследователи-любители обнаружили сотни древних отчетов о появлении НЛО. Возьмите наугад любой век, и вы найдете как минимум несколько сообщений о дисках, огненных шарах, сигарообразных объектах, замеченных в небе. Историк Дрейк откопал данные о Магонии, таинственной стране, часто упоминаемой в крестьянских легендах средневековой Франции. Именно из Магонии, говорится в легендах, прибывают окруженные облаками корабли, предвестники неурожая. А. Гобард, архиепископ Леона, описал, как один из этих кораблей упал с неба в 840 году нашей эры и его экипаж, трое мужчин и одна женщина, были убиты разъяренными крестьянами. Итальянский уфолог Альберто Финголио обнаружил документы об еще одной интригующей истории, связанной с приземлением НЛО. Произошло это около Аленкона, Франция, 12 июня 1790 года, около 17 часов. Для расследования этой истории из Парижа был направлен полицейский инспектор по имени Лебье, и именно его рапорт был обнаружен итальянским уфологом. Свидетели группы французских крестьян рассказали инспектору об огромном шаре, который, вращаясь вокруг своей оси, появился над их местностью и разбился о вершину холма, уничтожив при этом целую плантацию овощей. От жары, распространяемой этим шаром, начала гореть трава, но крестьяне помешали развитию пожара. Огромный шар был таким горячим, что до него невозможно было дотронуться. «Свидетелями этого случая, — писал Лебье, — Были два мэра, врач и трое других очень авторитетных лица, не говоря уже об огромной толпе крестьян. Все они могут при необходимости подтвердить мой рапорт. Когда толпа окружила таинственный объект, в его стенках открылось нечто похожее на дверь, и наружу вышло существо, внешне похожее на нас, но одетое по странной моде в полностью облегающее тело одежде. Увидев толпу, существо пробормотало что-то непонятное и бросилось бежать в лес. Крестьяне в ужасе шарахнулись от шара, и через несколько минут объект бесшумно взорвался, не оставив после себя ничего, кроме мелкой пыли. Был организован розыск таинственного человека. Но он, казалось, растворился в воздухе. Интересно, что рапорт 1790 года, дающий описание обитателя НЛО, в деталях совпадает с современными сообщениями. Все тот же человек, одетый в обтягивающий тело комбинезон. Соответственно, архивом газеты «Лузитания» В Ньюс-сервисе в апреле 1960 года сотни крестьян селения Бейра в Мозамбике, Восточная Африка, видели испускающий свистящий звук оранжевый объект, совершивший посадку на поле, и крошечного человечка, вылезшего наружу и бросившегося бежать в лес, после чего объект взорвался с потрясающим грохотом. Поиски человечка также ни к чему не привели. В центральной библиотеке Тюриха хранятся гравюры, изображающие странные события, происшедшие над Германией 14 апреля 1461 года. В этот день большое количество плит, испачканных кровью крестов, и две огромные трубы – устроили в небесах какое-то подобие воздушного боя, приведя в мистический ужас все население Нюрнберга. Через пять лет похожая группа объектов, по сообщениям, появилась над Базелем, Швейцария. Некоторые из этих объектов внезапно становились красными и исчезали, то есть вели себя точно так же, как НЛО в современных сообщениях гравюры изображающие это событие хранятся в викианской коллекции тюриха покойный чарльз фоут эксцентричный но неутомимый исследователь потратил большую часть своей жизни на копание в пожелтевших подшивках газет и забытых исторических книгах пытаясь проникнуть за завесу потостороннего не достигнув этого Фоут, тем не менее, стал первым в мире уфологом, и его работы вроде «Проклятой книги» признаны классической литературой по изучению необъяснимых воздушных феноменов. Например, Фоут обнаружил, что 1846 год был очень необычным годом. Кровавые дожди из самой настоящей крови если верить газетным отчетам того времени, шли в нескольких районах мира в тот год. Кроме того, в небе замечались странные лучи света и разнообразнейшие по форме объекты. Именно в этот год в Европе появились весьма странные личности, скакавшие по полям сельской Англии в необычной серебряной униформе, фуражках и шлемах с красными огнями, мерцающими на груди. Эти существа были внешне совершенно неотличимы от людей, за исключением их способности прыгать на огромные расстояния. Английские газеты того времени так их и называли «джеки-попрыгунчики». После неожиданного появления джек при первой же попытке кого-либо приблизиться к нему тут же отпрыгивал в сторону и исчезал. Во вторник 3 октября 1843 года удивительное облако появилось над Варвиком, Англия, а некий Чарльз Купер сообщил о наблюдениях в небе трех белых человеческих фигур. Другой человек, находившийся в шести милях от Купера, также сообщил о наблюдении летающих существ. Эти сведения дополнили обширное и продолжающее развиваться учение об ангелах. Очень важный контакт произошел в 1846 году во Франции, когда светящееся существо вышло из пылающей заревом сферы и сделало несколько предсказаний, которые впоследствии оказались совершенно точными. Ниже мы еще вернемся к этому случаю. Весь XIX век буквально наполнен случаями с неопознанными летающими объектами. Но это был век, в котором человек начал делать первые робкие попытки подняться в воздух. В 1852 году французский инженер Анри Джифарт построил первый управляемый дирижабль приводимый в движение паровой машиной, 144-футовый воздушный корабль, ковылял со скоростью 7 миль в час. Немец Пауль Геляйн построил в 1872 году дирижабль, двигавшийся при помощи газовой установки. Венгерский изобретатель Давид Шварц сконструировал первый металлический дирижабль, на котором 13 ноября 1897 года вылетел из Берлина. Шварц ухитрился пролететь несколько миль, прежде чем утечка газа вынудила его приземлиться. И пока эти мужественные пионеры воздухоплавания боролись за каждый дюйм высоты и милю полета, На своих тихоходных, неуклюжих, сигарообразных машинах тысячи людей в разных концах мира сообщали об огромных быстроходных объектах, имеющих форму дирижабля. Французский астроном Трувелот наблюдал их в начале 1870 года. По его словам, объекты находились высоко в атмосфере, и не напоминали ничего, с чем бы их можно было сравнить. Трувелот опубликовал свое сообщение в научном сборнике от 29 августа 1871 года, где отметил, что один из строя замеченных объектов стал терять высоту, подобно листу, падающему в воду. Это было первое описание движения падающего листа которые так часто появляются в современных рапортах и даже засняты на кинопленку. Газетные отчеты о подобных событиях публиковались очень часто во всех странах мира в последние три десятилетия XIX века. Но по-настоящему мир был потрясён в 1896-1897 годах, когда гигантские сигары, по сообщениям тысяч видевших их людей, пролетали над многими крупными городами Земли. Ведущие газеты того времени посвящали им обширные статьи с эскизами и фотографиями. Таинственные полеты этих сигар были первым значительным фляпом. И именно они подсказали Герберту Уэллсу сюжет его знаменитого романа Война миров